Глава 47. Озрик. Они зажгли свечу на столике у ее кровати. Словно проводят траурную службу, хотя она, черт возьми, даже не умерла. Пока. Так они продолжают говорить это слово «пока». Она пока не умерла, но скоро. Она не испустила последний вздох «пока». Говорят о ее смерти так беспрекословно, Словно больше нет надежды, что она выживет. Все просто ждут, когда придет время. Сюда постоянно приходят послушницы, вытирают мокрыми тряпками ее горячий лоб и прижимают их к ее потрескавшимся губам, чтобы вода стекала в рот. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Я еще несколько часов назад задернул занавески, отгородившись от грёбаных богов. Если они не хотят спасать ей жизнь, То и не заслуживает видеть ее смерть. Риса глухо стонет, и я сжимаю ее хрупкую ладошку, содрогнувшись от ужаса. Ты в порядке желтый колокольчик, шепчу я. Я, чертов улгун. Она прерывисто дышит, словно на ее легких оставлены глубокие раны. Ты только дыши, говорю я. Может, не стоит. Послушницы косятся на меня, но какого хрена им от меня надо? Я не позволю ей просто сдаться. Не позволю умереть. Дыши. Она с трудом делает еще один вдох, который отзывается у нее хрипом. Ко мне подходит Хаджат. «Капитан, порой нашим любимым нужно услышать, что мы отпускаем их в иной мир». «Это ненормально», — отвечаю я ему. «Отвечаю ей. Я хочу, чтобы она продолжала бороться. Даже если это делает меня эгоистом, Хотя я ни хрена не утверждал обратного. Мы с ней спорили всю жизнь. Можем спорить и после смерти. До самого горького финала. Пока Хаджат не сжимает мое плечо, я даже не замечаю, что не поправил его, когда он назвал Рису моей любимой. Не поправил, потому что это ей не нужно. Я люблю эту женщину. И это признание станет звучать в прошедшем времени еще до того, как успею ей сказать настоящим поэтому я, разумеется, не стану ей говорить, что уходить в иной мир нормально. Нет тут ничего нормального. «Ты поняла, желтый колокольчик?» — шепчу я. «Я не разрешаю тебе умирать». Я встаю со стула и склоняюсь над ней, презирая свет свечей, презирая тени, которые они отбрасывают на ее лицо. Я обхватываю ее щеки руками и провожу по ним большими пальцами. Она ещё горячая, но лучше уж так, чем она станет холодной. Продолжай сражаться, упрямо говорю я. Сражайся со мной. Но я капитан армии. Я знаю, что происходит, когда кого-то покидает боевой дух. Горе цепляется, как пиявка, высасывая из меня жизнь. Ну уже колокольчик риса. Поборись еще немного, еще чуть-чуть. Я думал, у нас будет гораздо больше времени. Но соглашусь и на это. Черт возьми, я соглашусь на что угодно, только не на смерть. Потому что это хуже пыток. Капитан Озрик, тихо произносит Хаджад. Я смотрю на него и вижу, как одна из послушниц протягивает ему пузырек. Он берет его и с жалостью на меня смотрит. Я тут же замираю. Что это? Его покрытое шрамами лицо искажается от сострадания. Это поможет облегчить ее уход. «Ей больно?» Я резко выпрямляюсь, опустив руки. «Нет, капитан!» Я сказал «нет». Я загораживаю телом кровать, словно так могу ее защитить от него, и сделаю это, если придется. Черт с два ты ей это дашь!» — рычу я. «Она жива!» «От дыхания и боли!» Говорит он, подходя ближе, и на его лице появляется решимость. «Ей не станет лучше, капитан Озрик». «Она умрет, потому мы либо позволим ей мучиться еще несколько часов, либо прекратим ее страдания и поможем упокоиться с миром». Хаджат наклоняется, и я вижу, как он вкладывает пузырек мне в руку. «Так будет правильно?» «Правильно». Я смотрю на пузырек, на бурлящее зелье, которое мы вливаем солдатам на поле боя, чтобы избавить их от страданий. Пузырек в моей руке крошечный, Но тяжелее любой вещи, которую мне приходилось держать. Я хочу разбить его в дребезги. Но не делаю это только потому, что у нее врывается еще один хрип. Потому что ей больно. Потому что она еще борется. Потому что я продолжаю ей это твердить. Чёрт. Я смыкаю пальцы вокруг стеклянной бутылочки и смотрю в напряжённое лицо рисы Глаза жжёт, словно я встал слишком близко к огню. От ее мучительного выражения в комнате будто кончается воздух. Кажется, будто кто-то резко выдернул пробку, лишив меня силы воли. Лишив эгоистичного упрямства, я осторожно сажусь на край кровати, убирая прядь ее золотистых волос и заправляя за ухо. Пламя в моих глазах продолжает тлеть. Свеча на столике тоже горит. Грудь рисы поднимается и опускается. На лице хмурая гримаса от этого прерывистого дыхания. Ее страдальческие стоны становятся громче. У меня перехватывает дыхание, перед глазами все расплывается, но я моргаю, прогоняя пелену, чтобы увидеть Рису, потому что больше не смогу ее видеть. Она издает еще стон, а я закрываю глаза, опустив голову и чувствуя, что деваться некуда, потому что слышу Хаджата и понимаю, что он прав. Я слышу Рису и понимаю, что пора. Я знаю, что должен помочь ей уйти. Огонь в глазах опускается в грудь, и я знаю, что после обращусь в пепел. Но дело не во мне, дело в ней. И мне нужно позволить ей перестать бороться. Я говорю едва слышно. Хорошо, желтый колокольчик. Хорошо. Опустив взгляд, я большим пальцем откручиваю пробку, открывая горлышко пузырька. Смотрю на жидкость. Рука дрожит, желудок словно налит свинцом. Но я поднимаю руку и прижимаю флакон к ее мягким губам. А затем наклоняю его. Смотрю, как к ее губам начинает стекать жидкость. Это чёртова пытка. Внезапно дверь распахивается, и я отдергиваю пузырек и оборачиваюсь. В комнату входит несколько человек, и я хмурюсь. Исали? В замешательстве спрашиваю я. Министр кивает, сцепив перед собой руки. Капитан Озрик, Хаджат, говорит она и переводит взгляд на лекаря. Я бы хотела кое с кем вас познакомить. Я хмурюсь еще сильнее, когда она поворачивается и показывает на двух девочек. Одна из них постарше лет 17, а другой, наверное, нет и 10 Это вин и её старшей сестра Шей. Я вижу, как бледнеет Хаджат, разглядывая их одеяние. Только в одном королевстве носят такую одежду. Именно в нем он и получил эти ожоги. Исали смотрит на младшую девочку. Вин, это лекарь Хаджат, а тот мужчина — капитан Озрик. — Он солдат? — спрашивает Вин. — Да. Я просто стою, сбитый с толку. На кой чёрт Исали привела ребенку в палату умирающей женщины? Девочка отпускает руку сестры и подходит ближе. Она останавливается передо мной и выжидающе смотрит на меня. «Извините». Я перевожу взгляд на Исселе, но она кивает, и я медленно отхожу. Девочка подходит к Рисе и внимательно смотрит на нее. «Она очень красивая. Мне нравятся ее золотистые волосы». Она поворачивается и смотрит на меня. «Как ее зовут?» Я прочищаю пересохшее горло. «Риса. Что с ней случилось?» Ее ударили кинжалом. Лицо Вин становится печальным. «О!» Нужно было солгать? Чёрт, я не знаю. Я редко общаюсь с детьми. «Что думаешь, Вин?» Спрашивает Исали. Девочка оглядывается и смотрит на нее. «Помни решать тебе. Никаких обязательств. Никто тебя не принуждает. Решай сама». «Что решать?» Спрашиваю я, переводя взгляд с одной на другую. «Что происходит?» Старшая, Шей, смотрит на сестру. «Что думаешь, Винни?» Девочка накручивает на палец черную прядь и прикусывает губу. Затем медленно кивает. «Я хочу». На лице Исали появляется облегчение, и она улыбается. «Спасибо, Вин! «Что происходит?» Снова спрашиваю я с нарастающей досадой. Исали что-то шепчет на ухо Хаджату, И у лекаря округляются глаза. Он быстро подходит к кровати Рисы и встает с другой стороны. Мисвин, вам нужно осмотреть рану. Девочка кивает, и Хаджат расстёгивает верхнюю пуговицу на рубашке Рисы. Кто-нибудь, скажите, что черт возьми происходит? Требую я. Моя сестра может помочь, говорит Шей. Помочь? Я совершенно растерян. Как? Я лечу раны? отвечает Вин, а Хаджат снимает с рисы ночную рубашку и повязку, обнажая рану, будь она проклята. На ней скопилась зараженная кровь, а воспаленная ярко-красная кожа покрыта гноем. Я слышу, как старшая сестра охает, но Вин протягивает руку, прикрыв маленькой ладошкой самое страшное. Я так, черт возьми, растерян, что могу лишь стоять и смотреть. Девочка сводит на переносице черные брови, а потом поднимает руку, сосредоточенно высунув язык. Она трёт ладони друг от дружку, и с них вдруг начинает сыпаться синий порошок, оседая на ране рисы. Рана шипит, и от воспалённой кожи поднимается пар. Он потрескивает, впитываясь в зашитую рану. Я напрягаюсь всем телом, а Хаджат завороженно наблюдает за девочкой. Я вот-вот потеряю самообладание, но у меня на глазах рана начинает заживать. она. «Начинает заживать, черт возьми!» Я отшатываюсь. пузырек выпадает из руки и разбивается на мелкие осколки. Этот резкий звук не пугает девочку. Она продолжает тереть ладони. Порошок продолжает сыпаться. А ужасная рана и покраснение вокруг неё начинает уменьшаться. Краснота сходит, припухлость спадает. Рана начинает затягиваться. Я так потрясён, что не могу оторвать взгляды от раны и не замечаю, как девочка падает, чуть не ударившись о пол. К счастью, Хаджат успевает ее подхватить, а оставшийся синий порошок попадает на грудь рисы. Старшая сестра бросается к Вин, приподнимает ее и прижимает маленькую головку к своему плечу. «О, Вин, я же говорила тебе, не перестарайся!» Девочка запрокидывает голову, закрыв глаза. Но я слышу ее ответ. Все хорошо. Хотела помочь. Она красивая». Я просто смотрю на сестер, Моргаю. Наступаю сапогом на осколки стекла. «Как? Как? Как? Как? Как?» Я слышу голоса, но не могу разобрать ни слова. Почти не замечаю, что Исали выводит девочек из комнаты. Я слишком потрясён, чтобы обращать на них внимание. И не могу отвести взгляда от раны, которая уже почти зажила. От нее осталось лишь зарубцевавшееся плоть и швы. И... Риса дышит? Дышит и не хрипит. Хмурое выражение на ее лице тоже смягчается и становится почти безмятежным. Я перевожу взгляд на Хаджата. У меня срывается голос. все кажется ненастоящим. Чёрт, я чуть не влил ей то зелье, чтобы остановить сердце. Еще несколько секунд, и я бы это сделал. Как?» Хаджат качает головой, словно он точно в такой же растерянности, что и я. «Магия?» «Но он прав. Потому как, когда Риса вдруг смотрит на меня своими голубыми глазами, именно это и происходит. Чёртова магия!»